Глава 4 Какая сильная боль. Глаза ничего не видят. Всё тело онемело, как после глубокой заморозки, но чувства постепенно начинают возвращаться. Какой холодный, сырой, неровный пол. Как будто я не в криокамере лаборатории, а в древних развалинах. Нет, пожалуй, так из анабиоза не выводят. Это уж могу с уверенностью утверждать как специалист. «Что это за место? Где?» Мои глаза наконец разглядели сквозь летающую пыль и сумрак помещения полуразрушенные обветшалые стены зеленого цвета. «Добро пожаловать в убежище аккаунта, хозяйка. Я ваш помощник и ментор. Базовый искин соты 2643 Вы находитесь в прекрасном суборбитальном мире сферодинастий, состоящем из четырех огромных колец, вращающихся вокруг красной звезды по имени Сулис, где на огромной площади каждого кольца в миллиарды квадратных километров расположены гигантские соты, шестиугольники, ограниченные со всех сторон и сверху непреодолимыми стенами, энергетическими полями. Поверхность каждого кольца — это неисчислимое количество комплексов сот. Я не понимаю и не помню это место. Что тут делаю? В памяти какой-то сбой. Мы вырывались из ловушки. А кто мы? И из какой ловушки? Вы моя хозяйка аккаунта с ником Генезис. Так указано в ваших регистрационных данных. Другой информации у меня нет. Хорошо, пусть будет так. «Где тут есть ближайший транспортный корабль?» «Я сожалею, но Сота запечатана, и покинуть ее невозможно. Центральные транспортные ворота были разрушены древними архитекторами этого сооружения, дабы оградить друг от друга тех, кто рано или поздно мог преодолеть пространство и прилететь к врагам со справедливым возмездием. «Но мне нужно попасть домой, в другой мир». Любые перемещения по туннельной реке в другие миры будут доступны только после восстановления центральных ворот. Я могу чем-нибудь еще вам помочь? Спасибо, мне такая помощь не нужна. Мое тело наконец-то стало способно нормально двигаться, и я решила оставить это здание, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Всегда рад оказать вам... Донеслось мне в догонку напутствие, отсекаемое от дальнейшей коммуникации закрывающейся герметичной дверью убежища. Выйдя на улицу, передо мной открылся вид на сплошные заросли инопланетных насаждений. Причем ни одно из растений мне не было знакомо. Я в этом уверена, так как внутренняя ментальная база данных флоры и фауны не нашла ни единого совпадения. Чтобы исполнить свой долг биоинженера, я дала задание своему скафу произвести сканирование и регистрацию новых видов. И пока пробиралась через эти джунгли, вышедшие из заплечного ранца шесть манипуляторов, на ходу срезали образцы, изучали их до молекул и заносили в раздел «Новые виды флора». Исследовательскому комплексу также удалось поймать и классифицировать несколько видов насекомых, явно прилетевших на обед без приглашения. Им как положено оторвали все лапки и крылышки, просканировали, затем пешком отпустили в освояси. Эти заросли ощущались бесконечными. Я шла по ним уже час, мельком поглядывая на результаты тяжелой работы автоматического комплекса, который изучил к тому моменту 7315 видов растений и 19 видов насекомых. Зная, на чем тут основана жизнь, я могла бы сконструировать новые растительные организмы. Но для полного счастья не хватало фауны. И где же тут встречаются разумные существа, которыми можно было бы немного поуправлять? Наконец лес расступился, открывая вид на поляну, на которой расположился огромный корпус промышленного здания, хотя довольно заброшенный и заросший вьющимися растениями. Других идей куда пойти не нашлось, и решила посмотреть на древний завод поближе. Но как только я вышла на открытое пространство, на меня нацелила копья внезапно появившаяся из различных кустов туземное племя аборигенов. Это были гуманоиды с зеленой кожей, покрытые какой-то чешуей, служащие им не то одеждой, не то природной броней. Конечно же, мой вид — высокая, стройная, вся в черном, блестящем, обтягивающем тело Скафи — исследователь с шестью дополнительными руками за спиной, как у паука — Напряжет кого угодно. А вот туземцы тоже напряглись. Чего-то зло зашипели, усиленно жестикулировали, а бортовой комп моего костюма стал кропотливо выстраивать их словарь для общения, исходя из услышанного. Я мельком глянула на короткий список доступных к употреблению переведенных слов, где среди всяких междометий часто повторялись слова «черная стерва» и «сучка крашеная». Но, во-первых, я не крашеная. Черный — это мой натуральный цвет. А во-вторых, не нужно ко мне близко подходить и перед носом размахивать своими зубочистками. Кстати, один из манипуляторов ловко перехватил это копье и выдрал из рук аборигена, поломав его на несколько частей, облучив рентгеном, ультразвуком, протонным потоком, электромагнитными волнами и, в довершение, коротковолновым лазером. При этом моя база пополнилась новыми данными о наличии в этой местности крупных животных, из кости которых был сделан наконечник. Ну и кратким описанием дерева, из чего сделана древка. Туземец обиженно зашипел. Догадайтесь, что он сказал? Ну, конечно, то, что я уже знала, с небольшими вариациями. Хорошо ему ума хватило не забирать из манипулятора, хитро подзывающего его к себе жестом обломки копья а то бы после всесторонних исследований в лапах моего научного комплекса он больше ничего не смог поведать своим детёнышам если бы они у него после этого появились бы в чём я как биолог сомневаюсь вперёд вышла рослая под стать моему росту ну чуть ниже альфа-самка глядя мне в глаза она настороженно поклонилась и передавая протягивая вперёд двумя руками свой посох что-то нежно прошептала Мои манипуляторы, видимо, совсем распустившиеся от безнаказанности, быстро схватили непричитавшийся им инструмент, за что были дружно обшиплены, обшиплявлены окружающим народом. В общем, вы поняли, что я имела в виду. Я внутренне погрозила им пальцем. Они обиженно передали в руки мне предмет, так и не успев прожечь его лазером в научно-исследовательском порыве. И аборигены сразу успокоились а я, наконец-то, стала понимать их язык. «Наша госпожа, прошу прощения за этот инцидент. Прими этот символический ключ от аккаунта от своих верных детей. Мы ждали этого момента многие циклы». Теперь мы уверены, что ты поднимешь наш гордый народ, как это было когда-то в прошлом. С тобой мы завоюем всю сферу и устремимся в дальний космос. Ну, не знаю насчет какой-то сферы, а вот с космосом я согласна. Прошу за мной. Альфа-самка посмотрела на меня с подозрением, но пошла вперед, показывая дорогу в технический храм забытой цивилизации.